Глава 15. Сэр Уолтер снял дом на Кемден-плейс, в почтинном месте, достойном человека столь выдающегося. И оба они, с Элизабет к большому своему удовлетворению, там обосновались. Энн с тоской переступала порог, предвидя долгое заточение и спрашивая себя, когда же я смогу отсюда вырваться. Ей однако оказан был приём него вовсе лишённой сердечности. И Анна тотчас приоботрилась. Отец с сестрой искренно желали показать ей комнаты, а потом встретили её милостиво. Когда садились обедать, было даже не без удовольствия отмечено, что теперь их четверо. Миссис Клей была приветлива и без устали улыбалась, но её-то улыбки и любезности ничуть не удивляли Энн. Она предвидела, что миссис Клей при встрече с ней унапустит на себя всё что угодно, но обходительность остальных была ей внове. Они пребывали в самом превосходном расположении духа, и скоро ей довелось узнать причины всей радости. Слушать Энн, у них не было особенной охоты. Четно попытавшись получить от неё подтверждение своим догадкам, что о них безутешно скорбят в округе, они после беглых незначительных расспросов тотчас перешли к рассказу о себе. Апперкросс не вызывала их интереса. Килленч их мало занимал. Для них существовал только Батт. Они имели удовольствие ее уверить, что Батт нисколько не обманул их ожиданий. Домах, без сомнения, был лучший дом на Кэмдон-Плейс. Гостин на их затмевали все, в каких случалось им побывать и о каких они наслышались, изяществом обстановки и вкусом убранства. Все искали с ними знакомства, все набивались к ним в гости. Уж как уклонялись они от желающих им представиться, а их меж тем вечно одолевали визитными карточками лица, о которых они даже понятия не имели. И в этом источник торжества? Удивлялась ли Энн тому, что отец и сестра её счастливы? Нет, она этому не удивлялась, но она вздыхала при мысли, что отец её не замечал унизительности переменившихся обстоятельств, что он так легко сложил с себя тот почётный долг, какой налагает жизнь на плечи каждого помещика. и окунулся в суетность ничтожных городских удовольствий. И она вздыхала, и улыбалась, и недоумевала, когда Элизабет, раздвигая перед нею двери и, важно водя из одной гостиной в другую, восхищалась их просторами. И эта Анната, бывшая хозяйка Килленч Холла, находила достаточным для своей гордости Расстояние между двумя стенами в каких-нибудь 30 футов. Но это были не все причины их счастья. Был ещё и мистер Элиот. Он многое услышала о мистере Элиоте. Они не только простили его, они были от него в восхищении. Он был в Бате уже 2 недели. Он проезжал через Бат в ноябре, направляясь в Лондон. И хотя задержался всего на сутки, весть о том, что сэр Волтер обосновался в городе, достигла его, но он не успел тогда ею воспользоваться. Теперь же он был в Бати уже 2 недели, и первым делом по приезду он оставил свою визитную карточку на Кемден-плейс, а вслед за тем так настойчиво просил принять его, а когда его приняли, выказывал такую сердечную открытость, такую готовность загладить былое, такое желание вперёд встречаться на родственной ноге, что прежнее их доброе мнение о нём совершенно восстановилось. Они не находили в нём решительно никакой вины. Он, как нельзя лучше объяснил мне мою свою небрежность. Всё, оказывается, произошло единственно по недоразумению. Никогда не имел он намерений от них отрекаться. Он боялся, что от него отреклись неведомо почему, и молчал из одной только скромности. Когда же ему намекнули вскользь, что он быть может непочтительно отзывался о семействе и чести семейственной, он был просто вне себя. И это он-то, который всегда гордился тем, что носит имя Элиот, и относительно родства придерживался всегда взгляда в чересчур даже строгих для небрежного нашего века. Да он был просто удивлён, но надеялся, что характер его и поступки в скором времени опровергнут коварные слухи. И сэр Уолтер ведь мог навести справки у всех, кто знал его. И, разумеется, старания, какие употребил он на то, чтобы при первой же возможности снова стать в положении родственника и предполагаемого наследника, в высшей степени доказывали его искренность. Обстоятельства женить бы его тоже, оказывается, заслуживали снисхождение. Сам он не мог их коснуться, но один очень близкий друг его, полковник Уоллис, Человек весьма достойный и истинный джентльмен, и не дурной собой, добавлял сэр Волтер, который с большим вкусом жил в Malborough Buildings, и по собственному его настоячивому ходатайству им представился через мистера Элиота. Упомяну кое-какие связанные с этой женитьбой подробности, служившие к оправданию мистера Элиота. Полковник Уоллис давно знал мистера Элиотта, близко знал и его супругу, и вполне понимал, как могло всё это случиться. Она была, разумеется, не знатного рода, но хорошо воспитана, образована, богата и без памяти влюбилась в его приятеля. Мистер Элиот не мог этому противостоять. Она сама его домогалась, иначе никакие бы ее деньги не соблазнили мистера Эллиота. И к тому же сэр Уолтер верил вполне, что она была раскрасавица. Все это весьма и весьма меняло дело. Раскрасавица с большим состоянием и без памяти влюблена. Сэр Уолтер, казалось, совершенно готов был понять мистера Эллиота. И хотя Элизабет не удавалось взглянуть на это обстоятельство в столь выгодном свете, оно и не вредило в её глазах мистеру Элиоту. Мистер Элиот явился ещё и ещё. Обедал у них однажды, когда его пригласили, и был польщён, разумеется, оказанной честью, ибо они не давали обычно званых обедов. Словом, Он был полон всяким доказательством родственной близости и всё своё счастье полагал в том, чтобы его принимали как своего на Кемден-плейс. Энн слушала и не понимала. Надо было помнить и очень помнить понятия тех, кто вёл рассказ. Она старалась быть снисходительной, быть может, вся история этого примирения казалась столь несуразной и дикой лишь из-за способа, каким она излагалась. Есть здавалось однако, что в настоячевном желании мистера Элиота после стольких лет быть принятым на Кэмден-плейс скрывалось нечто на первый взгляд незаметное. Со стороны практической он ничего не выигрывал от близости с сэром Волтером. От разлада он ничего не терял. По всем вероятиям, он и сейчас был богаче, чем сэру Уолтер. Киллиндж же все равно впоследствии должен был отойти к нему вместе с титулом. Для чего же человеку разумному, а он казался человеком весьма разумным, для чего же ему все это понадобилось? Энн находила этому одну только причину. И причиной была Элизабет. Возможно, когда-то она ему и правда понравилась, но случаи и соображения пользы отвлекли его. И ныне, когда он мог распоряжаться собою, как вздумается, ему захотелось к ней приблизиться. Элизабет без сомнения хороша собой. Манеры её самые изящные, благородные, а характер её мистер Элиот Тогда не распознал, видя ее лишь на людях, да при том сам, будучи зеленым юнцом. Как выдержит ее нрав и понятие его нынешний обострившийся взгляд, это уж дело другое. Эн от души желала, чтобы он обострился не чересчур, если мистер Эллиот и впрямь избрал своим предметом Элизабет. А сама Элизабет очень склонна была на это надеяться. И миссис Клей всячески поддерживала её надежды, судя по тому, как переглядывались они, когда речь шла о частых посещениях мистера Элиота. Эн упомянула о своих беглых встречах с ним в Лайме, но никого они не занимали. А, да-да, возможно, то был мистер Элиот. Они не знали. Надо полагать, побыл он. Им было не до её описаний, они сами хотели его описать, особенно сэр Уолтер. Он отдавал должное его благородной наружности, модной элегантности и тщательности туалета, приятному лицу, умным глазам, но однако не мог не сокрушаться о том, что у него так выдаётся нижняя челюсть. Недостаток с годами, пожалуй, усиливавшийся. Впрочем, нельзя сказать, чтобы почти все черты его с годами не изменились к худшему. Мистер Эллиот, кажется, нашел, что он, сэр Уолтер, выглядит точь в точь как тогда, когда они расстались. Но сэр Уолтер не мог отвечать ему тем же, и это было так неловко. Однако и слишком рабтать не приходится. Мистер Эллиот, на вид куда лучше большинства мужчин, и сэр Уолтер был бы не стыдно где угодно с ним показаться. Весь вечер только и разговору было, что о мистере Эллиоте и его друге в Мальборо Билдингс. Полковник Уоллес так мечтал им представиться, и мистер Эллиот так этого хотел. Была ещё и миссис Уоллис, известная покамест только по на слушки. Ибо она со дня на день готовилась разрешиться от бремени. Но по словам мистера Элиота, она была прилеснишей особа, в высшей степени достойная того, чтобы её принимали на Кэмден-плейс. И как только она оправится, с ней собирались свести знакомство Сэр Волтер высоко ставил Миссис Волис. Говорили, она очень хороша собою, красавица. Ему не терпится её увидеть. Он надеется, что это будет возмещение за все те некрасивые лица, которые ежедневно в новом встречает на улицах Бата. Главная беда Бата множество некрасивых женщин. Он не хочет сказать, что тут вовсе уж нет хорошеньких, но число некрасивых превышает всякое приличие. Он гуляя часто замечал, что на одну хорошенькую приходится 30, а то и 35 пугл. А однажды, стоя у витрины на Бонд-стрит, он насчитал 87 прошедших мимо женщин. И среди них хоть бы одна пристойная физиономия. Правда, утро было морозное, сильный мороз, какой может выстоять с честью едва ли одна красотка из тысячи. И всё же, и всё же в батье прискорбно много уродливых женщин. А уж мужчины, о тех и говорить нечего. На улицах толпятся такие страшилища, Как мало привыкли здешние женщины видеть что-нибудь сносное сразу заметно по тому воздействию, какое оказывает на них человек пристойной наружности. Ему еще не случалось прогуливаться под руку с полковником Уоллесом, а у того отличная военная выправка, хоть правда он рыжий, не привлекая к себе женских взоров. Все все женские взоры были бесспорно устремлены на полковника Олисса, скромник сэр Волтер. Ему однако не удался его смиренный манёвр. Дочь его и миссис Клей в один голос принялись намекать на то, что у спутника полковника Олисса выправка, пожалуй, не хуже, и он вдобавок не рыжий. А как выглядит Мэри? спросил Сэр Волтер, придя в самое весёлое расположение духа. В последний раз, когда я её видел, у неё был красный нос, но надеюсь, это не всякий день с ней бывает. Нет, нет, это был чистейший случай. Она очень хорошо себя чувствует и прекрасно выглядит с самого октября. А если б я не опасался, что это побудит её выходить из дому в скверную погоду с риском обветрить лицо, я послал бы ей новую мантилью и шляпку. Она раздумывала, не осмелится ли ей намикнуть, что платье или чепец едва ли повлекут опасность подобного соблазна, когда стугав в дверь, заставил их отложить всякое попечение о благе Мэри. Стучат. И так поздно? Не мистер ли Эллиот? Он, они знали. Обедал на Lensdown Crescent и верно по пути домой решил их проведать. А больше и никому быть. Миссис Клей была убеждена, что это мистер Эллиот. Миссис Клей не ошиблась. Со всей пышностью, на какую были способны дворецкий и мальчик-слуга, мистер Эллиот был припровождён в гостиную. Ну да, это был он, решительно он. Только и начав этой, он держалась чуть в стороне, пока до он здоровался с остальными и оправдывался перед Элизабет за столь позднее вторжение. Но он проезжал мимо и не мог удержаться. Он хотел только узнать, не простудилась ли она и подруга её на кануне. Эцтера, эцтера. И всё это высказывалось с самой изысканной учтивостью, и столь же учтиво принималось, после чего наступил черёд Н. Сэр Уолтер Гио обозначил как свою младшую дочь. С разрешения мистера Элиота он его представил своей младшей, а Мэри была как-то забыта. И Н, смущаясь и краснея, что было ей весьма к лицу, подошла к мистеру Элиоту и посметянию его при взгляде на её милые черты, Надо думать, не стершаяся из его памяти, тотчас догадалась, что прежде он и понятия не имел о том, кто она такая. Он был совершенно изумлен, но еще более был он обрадован, глаза его сияли. Тотчас он высказал безмерное свое удовольствие от того, что они оказались в родстве, напомнил прошедшее и умолял принимать его уже как знакомого. Он был всё так же хорош, как в Лайме, только наружность его ещё выигрывала, когда он говорил, и держался он в точности, как должно, столь изящно, непринуждённо и мило, что она могла сравнить его лишь с одним единственным человеком. Он держался иначе, но, пожалуй, столь же безупречно. Он присел с ними и весьма оживил общий разговор. Без сомнения, он был человек умный. и десяти минут достало, чтобы в этом убедиться. Тон его, способ выражаться, предметы, какие он избирал, умение вовремя остановиться, все свидетельствовало об уме тонком и внимательном. При первой же возможности он завел речь о лайме, желая сопоставить их наблюдения. Но еще более того, желая подивиться тому, как странно судьба их привела остановиться в одно время, в одной гостинице узнать о путях Энн, поведать о своих и выразить сожаление, что он упустил тогда возможность засвидетельствовать ей своё почтение. Она рассказала ему о том, что выпало ей на долю в Лайме. Он слушал с возраставшим участием. Он одиноко провёл вечер в соседнем с ними номере. Он слышал голоса, слышал общее веселье, решил, что они верно восхитительные люди, и рвался к ним душою, не имея, разумеется, ни малейшего подозрения о том, что он вправе им представиться. Ему бы спросить, кто они такие, и мамагров многое бы ему сказала. Что же, это отучит его от пагубного обычая никогда ни о чём не справляться в гостиницах. Какой он взял себе за правило с юных лет, полагая, что любопытство не пристало человеку светскому. Никто, решительно никто не имеет более нелепых понятий о том, как следует себя вести, дабы не ударить лицом в грязь, сказал он. Чем двадцатилетний молодой человек. Средства, какие он избирает глупостью своей, могут равняться лишь с теми целями, какие он себе ставит. Но он не мог обращаться к одной только Н. Он понимал это. Он стал поддерживать общий разговор, лишь изредка возвращаясь к Лайму. Постепенно, однако, он расспросил её о том, что там произошло вскоре по его отъезде. Узнав о несчастном случае, он уже хотел узнать все подробности. Сэр Уолтер с Элизабет присоединились к его вопросам. Но какая же тут была ощутимая разница? Энн могла сравнить мистера Элиота лишь с леди Рассел по тому, как искренне желал он охватить умом случившееся, и как чутко понимал он, скольких мук стоил Энн ее рассказ. Он пробыл с ними долго. Изящные часики на камине серебристо вызванили одиннадцать раз, а дальняя колотушка ночного сторожа уже начинала им вторить, Когда мистер Эллиот и все остальные испахватились, что он засиделся, Энн и надеяться не смела, что первый её вечер на Кенднтон-плейс может пройти так приятно.